Глава 10. 14 дней, 9 часов с начала эксперимента. Брындин выторговал у Митрича самый большой кабинет ВСК, который обычно использовали для совещаний с руководством. Поскольку дело требовало скорости и больших ресурсов, Сергей приказал всем сотрудникам опергруппы перенести сюда свои столы и компьютеры, чтобы не тратить время на перебежки между этажами. Вдоль окон в кабинете выставили пустые столы для улик. Их было больше 15 коробок. И криминалистам предстояло рассортировать их на приоритетные и не очень. Столы Сергея и Димы стояли в дальнем углу у стены с доской для оперативной информации. Кроме фото Мещерского, данных на ней пока не было. В открытом офисе кипела работа. Младшие сотрудники сортировали видеозаписи из помещения эксперимента, Техники вскрывали сейф профессора, без конца звонил телефон. Дима сидел за своим столом, спрятавшись за ноутбуком. Он легко умел уходить в себя, и окружающий шум его совершенно не заботил. Его волновало дело, на которое он собирался сменить свою нынешнюю профессию. Менеджер по туризму, монтажник оптоволоконного кабеля, юрисконсульт в медицинский стартап. Десятки вкладок с вакансиями красовались на рабочем компьютере. Его телефон завибрировал. Сообщение от отца кричало «Дима, набери срочно! Есть новости!». Дима закрыл уведомление и машинально толкнул стоящий перед ним инерционный маятник с причудливой птичкой. В кабинет влетел Сергей с горой документов. «Задержался чутко! Наверху рвут и мечут! Быстро все ко мне!». Вокруг стола Сергея собирались сотрудники. Совещание по делу Мещерского должно было начаться пять минут назад. «Забарзин, начинай!» — скомандовал Сергей, опускаясь в кресло. Дима достал свои записи. На вокзале, в порту и аэропорту Мещерский не появлялся. Вся техника на экспертизе. Личности погибших устанавливаем. По ждем новостей. У нее кома второй степени. Врачи прогнозов не дают. «Ясно. Не густо», — разочарованно протянул Брэндин. Дима пожал плечами и начал вывешивать фотографии трупов на доску. Сергей продолжил. «Гончаренко, что с камерой из заправки?» «В работе, Сергей Михайлович. Камера от нашего выезда далеко очень, качество маловато. Стажеров подключайте, значит. Это приоритет. Скворцов, радость моя. Что по записям из подвала?» Скворцов молниеносно протянул Сергею рапорт с расшифровками, держа на готове открытый ноутбук. «Вот, все, что успели пока отсмотреть». «Красным выделил самое важное». Брендин быстро пролистал отчет и обратил внимание на то, что страниц критически мало. «Скворцов, тебя головой в детстве не роняли? Я ж тебя, гения, просил записи с конца смотреть. Там все самое важное должно быть. Где это все?» Щеки Скворцова побагровели. «Сергей Михайлович, дело в том, что их нет. Техники все проверили. Записи удалены с сервера клиники». Скворцов развернул ноутбук, и на сплит-экране появилось последнее из доступных видео. Участники эксперимента собирают самодельные инструменты из кроватных ножек в спальне преступников. Дальше картинка обрывалась. «Это как же так?» — Брэндин нервничал. «У нас есть видео от начала эксперимента», — торопливо уточнил Скворцов. «И до третьего дня, когда они готовились через туннель выбираться. Дальше все потерто. Так что мы не знаем, как они погибли». Брындин оттянул взмокший воротник рубашки и почесал волосатую шею. Хорошая новость в том, — поспешил обнадежить его Скворцов, — что удаленные файлы можно восстановить. Только на это время нужно. В комнате наступила тугая тишина. Сергей медленно поднялся и подошел к Скворцову. Тот замер в ожидании бури. Брындин аккуратно убрал с его свитера прилипшую нитку и произнес еле слышно. Дуйка Скворцов, к техникам. Что хочешь с ними делай, как хочешь, яйца им крути. Но записи мне эти, чтоб до завтра восстановили, понял меня?» «Понял Сергей Михайлович». Скворцов кивнул одному из младших сотрудников, и они ушли. Сергей хлопнул в ладоши. «Семь трупов, а у нас нет ни хрена. Быстрее работать надо. Все, идите и найдите мне Виктора!» сотрудники разошлись оставив на столе брынди на стопку рапортов сергей подошел к напарнику вот пожалуйста что я тебе говорил кто то удалил часть материалов согласился дима допустим но мещерский и сам мог это сделать или кто то очень хочет чтобы мы поверили в то что он совершил массовое убийство дима нарисовал на стикере жирный знак вопроса и повесил на доску рядом с фотографией профессора